Глава тридцать девятая «Ладно, пора уходить отсюда», — сказал Тави. «Подожди», — ответила Китай, повернулась и нырнула в брешь в стене. «Вороны!» — пробормотал Тави, поставил светильник варга на пол и скользнула внутрь вслед за Китая. «Справа обрыв! Держись левой стороны!» Он последовал за Китаем до самого карниза, а потом устроился рядом, пока она смотрела на Кроуч, на медленно перемещающихся по его поверхности пауков, и застывших в неподвижности кранимов. единственным!» прошептала она, широко раскрыв глаза. «Алиранец, нам нужно уходить!» Тавик кивнул и повернулся, собираясь идти обратно. Восковый паук появился у края карниза между ними и лазом. Он с ленивой грацией двигался в сторону Тави. Тави застыл, восковые пауки были ядовитыми, но самым ужасным было то, что они действовали заодно с остальными. Если этот призовёт своих соплеменников, они все нападут на Тави, и если он и сумеет сбежать от не слишком проворных пауков, то ему никогда не уйти от канимов. Конечно, он мог убить этого паука, но тот почти наверняка успеет предупредить остальных. Он оглянулся через плечо на Китае, она смотрела на него широко раскрытыми глазами. Затем передняя нога паука коснулась руки Тави, и ему пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать. Паук остановился, его светящиеся глаза обратились на Тави, затем он провёл другими двумя ногами по плечу Тави, Тому ничего не оставалось, как сохранять неподвижность. Паук провёл несколько раз по шее Тави, после чего двинулся вперёд, наступил на руку, потом на локоть, плечо и перебрался через Тави, не нападая на него и не поднимая тревогу. Казалось, он его не заметил. Тави медленно повернул голову и увидел, что паук проделал то же самое с Китая, а затем сполз с неё и принялся покрывать бледно-зелёным кровочем край карниза. Тави обменялся недоумёнными взглядами с Китая, после чего оба поспешно вернулись в основной тоннель, подальше от заполненной кровочем пещеры. «Почему он так поступил?» – выпалил Тави, как только они вновь оказались в туннеле. «Китай, он должен был поднять тревогу и атаковать нас! Почему он прошёл мимо?» Даже в тусклом свете лампы канимов было видно, как сильно дрожит Китай. Тави немного подождала и окликнула ее. «Китай!» Она обхватила себя руками, словно ей стало холодно, но её глаза всё ещё бессмысленно смотрели в пространство. «Этого не должно быть!» – пробормотала она. «Не должно!» Тави положил руку ей на плечо. «Чего не должно быть?» Она посмотрела на него с ужасом в глазах. «Алиранец, если древние легенды... Если древние легенды нашего народа верны, то это ворт!» «Что? Как ты сказала?» «Ворт!» – с отраганием прошептала Китай. «Пожиратели! Пожиратели миров, Алиранец!» «Я никогда о них не слышал!» «Конечно!» В противном случае ваши города превратились бы в покрытые пеплом руины, и твой народ обратился бы в бегство. И за ним охотились бы, как охотились за нами. О чём ты говоришь? Не здесь или ранец. Нам необходимо вернуться. В его голосе появились истерические нотки. Мы не можем оставаться здесь. Хорошо, ответил Тавестаре и говорит спокойно. Пойдём. Он взял светильник варга и зашёл по тоннелю, отыскивая метки, оставленные на перекрёстках. Прошло некоторое время, прежде чем Китае удалось выровнять дыхание. «Много-много лет назад мой народ жил в другом месте, не в тех землях, где мы поселились теперь. Когда-то мы жили так же, как твой народ, в поселениях, в городах». Тави удивленно взглянул на неё. «Я никогда об этом не слышал. Неужели у твоего народа были города? Теперь их больше нет». Вздохнула китае «А что с ними случилось?» «Пришёл ворт», — ответила китае «Они взяли многих из нашего народа, Как тех похожих на волков существ, которых мы видели в пещере. Они также взяты Вордом. Взяты, задумчиво сказал Тави. Ты хочешь сказать, что их контролируют? Их как-то поработили? Нет, не просто поработили, сказала Китая. Канимов поглотили. Они перестали быть прежними существами. Их дух уничтожен или ранец. И остался лишь дух Ворда. Взятые не ощущают более страха или слабости. Дух Ворда дает им огромную силу. Тави нахмурился. «Но почему Ворд так поступает? Они так устроены. Они размножаются. Их становится всё больше. Они берут, уничтожая всю жизнь, пока не останется ничего, кроме них самих. Они переходят в новые формы». Китаю содрогнулось. «Наш народ сохранил множество легенд о Ворде. Дюжины ужасных историй ранец, которые передаются из поколения в поколение. Даже мараты предпочитают оставаться поближе к своим кострам и прятаться под одеялами, когда их слышат. Но зачем же рассказывать такие истории?» спросил Тави. «Чтобы мы не забыли?» ответила китае «Дважды Ворд едва не уничтожил весь наш народ. Остались лишь небольшие отряды, которым пришлось убегать. И хотя это случилось много-много лет назад, мы сохранили легенды, чтобы быть готовыми к встрече с Вордом». Она прикусила губу. И вот они пришли. «Но откуда ты знаешь, китае Если Марата так старались их не забыть, почему же ты не показала на них два года назад и не сказала «Ой, смотри, это Ворд!» Она нетерпеливо зашипела». Но ты меня совсем не слушаешь, резко сказала она. Я же говорила тебе Алиранец. Они изменяют свою форму, они оборотни. В всякий раз, когда они уничтожали мой народ, ворд появлялся в другом обличье. Тогда откуда ты знаешь, что это они? По знакам, ответила Китае. Начинают пропадать люди, они становятся взятыми. Ворд всегда начинает свою работу тайно, чтобы их не обнаружили до тех пор, пока они не успели размножиться и распространиться. Они стараются внести раздор в лагерь своих врагов, чтобы их ослабить. Она вновь сдрогнула. «Их ведут королева Алиранец. Я поняла это только сейчас. То существо, которое мы видели в Долине Молчания, тебе удалось его сжечь, было королевой Ворда». У следующей отметки на перекрёстке Тави остановился. «Мне кажется, я видел такое же существо здесь. В пещере?» «Да, на нём был плащ, и оно отдавало приказы Каниму, который не был... не был...» Он сделал неопределённый жест. «Взят!» подсказала Китае. «Да, взят». И Тэви рассказал ей разговоре между существом в плаще и с орлом. Китай кивнула. «Да, ты видел королеву. Ворт планирует убить вашего вождя. Они хотят устроить в столице хаос, чтобы успеть размножиться, не привлекая к себе внимания. А потом будет уже слишком поздно». Тэви обнаружил, что ускорил шаг. «Вороны, а они на это способны? Когда Ворт во второй раз напал на мой народ, мы не успели их остановить, хотя имели опыт борьбы с ними. Ваш народ ничего о них не знает». «А сейчас они хотят ослабить вас, натравить друг на друга?» «Королева Ворда использует Сарла. Пробормотал Тави. Разделяй и властвуй. Он обеспечил её солдатами, чтобы помочь ей, а его каста насылает бури на побережье, чтобы ослабить Гая и заставить проводить ночи в медитациях, чтобы им было легче застать первого лорда врасплох и убить. К тому же королева знает, что Канимы нападут на нас, как только Алера останется без надёжного правителя. В результате обе стороны будут ослаблены войной, а Ворд сумеет уничтожить этих и других». Китай кивнула. «В наших легендах они стравливали наши народы между собой». «Вороны!» Тихо выругался Тави. Он вспомнил о лестницы, лестнице, ведущей вниз к покоям, где первый лорд предавался медитациям. После первого поста стража вниз вела единственная лестница. Другого пути в покое первого лорда не существовало. Смертельная ловушка. Тави ещё больше ускорил шаг. «Они знают, где находится Гай. Двадцать канимов сумеют к нему пробиться. Мы должны их остановить». «Китая не отставала. Мы предупредим твоих воинов. Приведем их сюда и уничтожим ворт!» «Сэр Майлз!» — сказал Тави. Китая недоуменно посмотрела на него. «Он командует нашими войсками!» — пояснил Тави. «Но я не уверен, что он будет атаковать». «Почему?» Тави стиснул зубы. Ему хотелось перейти на бег, но он понимал, что сейчас ему нельзя заблудиться в лабиринтах подземелий. «Он не слишком хорошо ко мне относится. Возможно, он мне не поверит». А если я скажу, что получил эти сведения от Марата, то можно ждать всего что угодно. Он ненавидит нас, сказала Китай. Да, безумие, сказала Китай. Вор угрожает всем. «Сэр Майлс это поймёт, сказал Тави. Со временем. Вот только я не уверен, что у нас есть время для его упрямства. Тави потряс головой. Нужно убедить мастера Килиана. Если сумею это сделать, он отдаст приказ Майлсу. они добрались до последней отметки, сделанной Тави. Теперь он знал дорогу в цитадель. Тави сразу же перешел на легкий бег, чтобы побыстрее переговорить с Келианом. Он уловил какое-то неожиданное движение впереди, и рванулся в сторону, когда из-за облака защитной магии его атаковал кто-то в капюшоне. Дубинка скользнула по левой руке Тави, и он почувствовал, что рука онемела. Китаи зарычала у него за спиной. Тави ударился о стену, споткнулся и с трудом удержался на ногах. Он вытащил нож и повернулся, чтобы встретить противника. Но увидел движущуюся дубинку в нескольких дюймах от своего лица. Вспыхнул яркий свет, а потом всё погрузилось в темноту.